Глава двадцатая. Легкая кавалерия. Эпиграф. Джефир и тот из нас, кто брата пощадит отца или друга, будь проклят, отвей спасенная Венеция. Вечером 24 августа отряд легкой кавалерии входил в Париж через Сент-Антуанские ворота. По сапогам и платью всадников, сплошь покрытым пылью, видно было, что они только что совершили длинный переход. Последние лучи умирающего дня освещали загорелые лица солдат, На этих лицах можно было прочесть смутное беспокойство, которое овладевает человеком при приближении какого-нибудь события, еще неведомого, но вызывающего зловещее предчувствие. Отряд шагом направился к большому пустырю, простиравшемуся около прежнего Турнельского дворца. Там капитан приказал остановиться, затем послал дюжину людей под начальством Корнета на разведку, а сам расставил при входе в соседние улицы караулы, которым он дал приказ зажечь фитили, словно перед лицом неприятеля. Приняв эти необычные меры предосторожности, он вернулся и встал перед фронтом отряда. «Сержант!» — произнес он более жестко и повелительно, чем обычно. Старый кавалерист в шляпе с золотым галуном и с вышитой перевязью почтительно приблизился к начальнику. Сели всадники у нас, снабжены фитиллями, так точно, капитан. Есть ли порох в пороховницах, достаточно ли пуль, так точно, капитан. Хорошо. Он пустил шагом свою кобылу вдоль фронта своего маленького отряда. Сержант следовал за ним на расстоянии длинной лошади. Он заметил, что капитан не в духе и не смел приблизиться к нему. Наконец он набрался храбрости. Капитан. «Разрешите кавалеристам дать корм лошадям. Как вам известно, они с утра не ели?» «Нет. Пригоршню овса. Времени это займет немного. Пусть ни одна лошадь не будет разнуздана. Ведь сегодня ночью нам предстоит работа, как говорят. И это может быть...» Офицер сделал нетерпеливое движение. «Вернитесь на свой пост!» — ответил он сухо. И он продолжал свою прогулку. Сержант вернулся в ряды солдат. «Ну как, сержант, правда? Что будут делать? В чем дело? Что сказал капитан?» Десятка-два вопросов сразу были ему заданы старыми солдатами, которые благодаря своим заслугам и долгой совместной службе с сержантом могли позволить себе фамильярность по отношению к своему старшому. «Ну, будет дело», — сказал сержант тоном человека, — который знает больше, чем говорит. «Как? Как?» «Не разнуздовать ни на миг, потому что как знать? С минуты на минуту мы можем понадобиться». «А, разве собираются драться?» — спросил трубач. «А с кем будем драться? Хотелось бы мне знать». «С кем?» — повторил вопрос сержант, чтобы дать себе время подумать. «Черт возьми, хорош вопрос. С кем же, по-твоему, драться, как не с врагами короля?» «Так-то но так, но кто же эти враги короля?» — продолжал вопрос упрямый трубач. «Враги короля». «Он не знает, кто враги короля!» И сержант с сожалением пожал плечами. «Испанец враг короля!» «Но он не мог бы так потихоньку сюда явиться, его бы заметили», — ставил один из кавалеристов. «Пустяки!» — начал другой. «Я знаю много врагов короля, которые вовсе не испанцы. Бертран прав» сказал сержант. И я знаю, кого он имеет в виду. Кого же? Гугенотов, ответил Бертран. Не надо быть колдуном, чтобы догадаться. Всем известно, что веру свою гугеноты взяли из немеччины, а я хорошо знаю, что немцы нам враги, потому что частенько стрелял в них из пистолета, особенно при Сен-Кантене, где они дрались, как черти. Все это прекрасно, сказал трубач, но ведь с ними заключен мир. И помнится, много шума было по этому случаю. Доказательством, что они не враги нам, сказал молодой кавалерист, одетый лучше, чем другие. Служит то, что во время войны, которую мы собираемся вести во Фландрии, командовать легкой конницей будет граф Флора Шфуко, а кому неизвестно, что он протестант. Дьявол меня побери, если он не кальвинист с головы до пят. Шпора у него аля Конде, шляпа у него аля Гугенот». «Заешь его, чума!» — воскликнул сержант. «Ты еще не знаешь этого, Мерлен! Тебя не было у нас в полку! Ведь Ларош-Фуко командовал во время той засады, когда мы все чуть не полегли при Ларобре в Пуату. Приковарный малый!» «Он же сказывал, — перевавил Бартран, что отряд рейтеров большего стоит, чем эскадрон легкой кавалерии. Я так же верно это знаю, как то, что эта лошадь пегая. Мне передавал это... «Паш-королевы!» Среди слушателей послышались негодующие возгласы, но они сейчас же уступили место любопытству узнать, против кого направлены военные приготовления и те чрезвычайные меры предосторожности, которые принимались у них на глазах. «Правда ли, сержант, — спросил трубач, — что вчера пытались убить короля? Бьюсь об заклад, что тут замешаны эти, еретики!» Хозяин гостиницы Андреевский крест, где мы вчера завтракали, за верное рассказывал, что они хотят переделать весь церковный устав. «Тогда все дни будут скоромными», — весьма философски заметил Мерлен. «Кусок вареной солониды вместо чашки бобов тут еще огорчаться нечему». Да, но если гугеноты будут у власти, первым делом они расколошматят, как посуду, все отряды легкой кавалерии и на их место поставят своих собак, немецких рейтеров. Если так, так я охотно наломал бы им хвосты. Провалиться на этом месте тут будешь католиком. Послушайте, Бертран, вы служили у протестантов. Правда ли, что адмирал конным солдатам платит только по восьмису? Ни копейки больше, старый скряга. Потому-то после первого похода я и бросил его». «Здорово сегодня не в духе, — капитан, — заметил трубач. Всегда такой славный малый, с солдатом охотно разговаривает. Сегодня рта не раскрылся всю дорогу». «Новости его не веселят, — ответил сержант. — Какие новости? — Наверно насчет того, что хотят предпринять гугеноты. — Гражданская война скоро опять начнется, — сказал Бертран. — Тем лучше для нас, — — сказал Мерлен, всегда смотревший на вещи с хорошей стороны. — Можно будет драться, жечь деревни, баловаться с гугенотками. — По всем видимостям, они захотели снова начать свое старое амбуазское дело, — произнес сержант. — Потому нас и вызвали. Мы живо наведем порядок. В эту минуту вернулся Корнет со своим отрядом. Он приблизился к капитану и стал ему тихонько докладывать. Меж тем, как солдаты которые с ним ездили, смешались со своими товарищами. — Черт возьми, — сказал один из ходивших на разведку, — не понять, что делается сегодня в Париже. На улицах мы ни одной кошки не встретили, а вместо того бастилия набита войском. Я видел, на дворе торчали пики швейцарцев, все равно как ржаные колосья. — Не больше пяти сотен, — перебил другой. Верно то, — продолжал первый, — что гугеноты пытались убить короля, и в драке... Адмирала собственноручно ранил великий герцог Дегис. — Ах, так ему и надо, разбойнику! — воскликнул сержант. — Я сам слышал, — продолжал кавалерист, — как эти швейцарцы на своем тарабарском языке толкуют, что слишком долго во Франции терпят еретиков. — Правда, с некоторого времени они задрали нос, — сказал Мерлен. — Можно подумать, что они побили нас при Шарнаке и Монконтуре, так они чванятся и хорохорятся. Они бы хотели, вставил трубать, съесть окорок, а нам кость оставить. Пора, пора католикам задать им хорошую трепку. Взять хоть меня. Сержант сказал бы мне король, убей мне этих негодяев. Так пусть меня разжалуют, если я заставлю повторить себе это два раза. Белирос, расскажи-ка нам, что делал наш корнец, спросил Мерлен. Он поговорил с каким-то швейцарцем вроде офицера, но я не мог расслышать, о чем они говорили. Должно быть что-нибудь интересное, потому что он каждую минуту восклицал «Ах, Боже мой! Ах, Боже мой Смотричка, «Смотрите-ка, к нам конные скачут галопом. Верно, приказ везут. Их двое, по-моему».